Глава 13 Конус приближался, и уже можно было разглядеть, что по краю его в круговую вьется лестница. Похоже, любимое развлечение богов мучить тех, кому они понадобились. Сколько же мы будем до них добираться? Пробормотала я себе под нос. «Долго!» — отозвался Зевс страдальческим голосом. Швайгер вышагивал бодро, Вивиан почти висела на его руке. Гермес время от времени спрашивал участливо, не помочь ли ей, на что Швайгер отвечал каким-нибудь нехорошим словом. «Ну вот и гора, и лестница». Прямо перед первыми ступеньками С двух сторон стояли железные столбики, на которых держалась ажурная железная же калитка высотой по пояс. Светло-голубая краска на железе облупилась, зато на одном столбе сиял никелировкой вехонький домофон. «Что это они еще придумали?» — проворчал Зевс и нажал на первую попавшуюся кнопку. А их было неисчислимое количество — И все, без каких бы то ни было опознавательных значков. Просто металлические гладкие кружочки. Динамик затрещал, потом раздался не менее трескучий, старушечий голос Не угадал! и спустя мгновение объявил пророческим тоном: Первая твоя любовь вдруг появится. Зевс отшатнулся в ужасе: Только не это, только не она! Динамик выключился. «Что?» — не поняла я. Томас только пожал плечами. «Похоже, они сообщают кое-что о будущем того, кто жмет кнопку». «Нет», — сказал Гермес. «Думаю, они макают нить в краску». «В какую краску?» «Какую нить?» — это спросила я, конечно же. «Смотря, какую кнопку нажмешь», — ответил Гермес. «Нить судьбы». ответил содрогнувшись Зевс и поспешил добавить, к тому же отходя на шаг от столбика с домофоном. — Я больше не жму! — А мы не можем просто обойти калитку? — сказала я. — Честное слово, это же смешно! Стоит калитка сама по себе, сбоку сколько угодно места, чтобы пройти на лестницу, а мы стоим и боимся кнопок. И я шагнула влево. Но Томас схватил меня за рукав кожаного пиджака. «Стой! Все это неспроста!» Он подобрал с земли ветку и кинул туда, куда я собиралась шагнуть. Из левого столбика, ослепительно сверкнув, в летящую еще нарушительницу ударила молния, и обугленная дымящаяся ветка упала на землю. «Ну что за привычка у богов?» «Как что, так сразу молний? «Значит, — сказала я немного дрожащим голосом, — «надо просто угадать нужную кнопку, и калитка откроется!» «Но пока угадаешь, — боязливо сказал Гермес, — «они так твою судьбу разукрасят, мало не покажется!» «А нельзя сломать эту их игрушку ко всем чертям!» «Сказал Швайгер, оглядывая домофон со всех сторон!» — Я бы не рискнул, — сказал Зевс. — Ну, знаете, если бессмертный метатель боится, то я бы тоже и пальцем эту вещь не тронула. — А если снова ту же кнопку нажать? — спросила я. — Хм, — сказал Зевс. — Но я не помню, какую нажимал. — Да вон ваш отпечаток, — указала я на кнопку в среднем ряду. Зев колебался, но любопытство, похоже, победило. Он нажал. Снова треск динамика, снова голос. Но-но. Потом почти весело. «Первая твоя любовь появится!» «Хы!» — с облегчением сказал Зевс нам. «Это уже было!» «Она еще раз припрется!» — сказал голос с издевкой. «О, нет!» — взревел Зевс, едва не падая на колени. Его под руки поддержал Гермес, спросил с недоумением. «Да кто она?» «Да так!» — сказал Зевс и зарыдал. «Ладно», — сказал Томас, решительно шагнул к домофону и нажал опять ту же кнопку. «А его первая любовь? Не библиотекарша?» «Смелого изображает!» а сам просто хочет свидание с ней обеспечить. И я свирепо на него покосилась. А скрипучий голос уже отвечал. — Не угадал. Твоя первая любовь скоро объявится. Жди. Томаса это, похоже, ни чуточки не взволновало. И ведь не спросишь же, кто она. Подумает, что меня волнует его личная жизнь. А он, между тем, быстро сказал в домофон. «Как мне к вам зайти?» «Жми кнопки!» — сказал голос, и домофон снова затих. «Чертовы попугайхи!» — сказал Швайгер. «Сколько можно твердить одно и то же?» «Остается одно!» — сказал Томас. «Нажимать их все подряд!» «А вдруг там вообще погибель имеется?» — вскричал Зевс. вот бессмертному то что об этом переживать а вивиан похоже посетила та же мысль вы оба обратилась она к гермесу и зевсу бессмертные вы ибо нажимаете еще чего взревел зевс неприятности я тоже не люблю а почему вы решили что там одни неприятности сказал томас вполне логично Может, там и приятности имеются. — Ага, как же, — сказал Зевс. — Не знаешь ты этих мигер? И вообще, мне это не нужно. Это Гермес придумал бумажки подписывать. Вот он пусть и жмет. — Хорошо, — покорно сказал Гермес. Мне его даже жалко стало. — Ладно, я тоже нажму, — сказала я, прежде чем подумала. А вдруг там что-то вроде землетрясения на мою голову? Или не везение в любви? Хотя, я снова покосилась на Томаса. Какое уж тут везение, когда он только о всяких библиотекаршах думает? Я тоже ничего не боюсь, — вдруг браво заявил Швайгер. Ну-ну, а если ему эту его драчунью мицы пообещают? Или провал следующего фильма? А Томас... Молча нажал первую кнопку в верхнем ряду. «Заходи!» — вдруг брякнул голос. «Ура!» — закричала я. А из домофона проскрипела. «Только ты, Томас Дапкин, а вы свои кнопки ищите!» Калитка распахнулась с противным ляском. Томас шагнул на первые две ступеньки, и калитка снова захлопнулась. «А нужно ли всем к ним идти?» — сказал Зевс. А я нажала вторую кнопку в первом ряду. «Не угадала!» — хрипло сообщил домофон и добавил спустя мгновение. «Скажи прощайте денежкам!» «О, нет!» — сказала я, вспомнив о сумке, которую оставила на хранение в корпорации. Гермес отказался забрать их обратно. Сказал, что я их заслужила. Но теперь уж... Прямо всем? — Всем, которые в сумке! — сказал голос твердо и отключился. — Может, они ошиблись? — сказала я с надеждой. Томас из-за калитки произнес. — Я бы на это не рассчитывал. Я панура уступила место Гермесу. «А ты что, богатая? И хранишь все деньги в сумке?» — удивился Зевс. «Теперь бедная», — сказала я. А Гермесу уже отвечали. «Не угадал. Тоже потеряешь. Время». Гермес только пожал плечами и улыбнулся. «Что для бессмертного время?» Хм. сказал голос. «Улыбаешься? Ты его в споре проиграешь!» «Что?» побледнел Гермес и, задрав подбородок, произнес. «Я никогда не проигрываю в спорах Хи-хи, мне на твое никогда!» невежливо сказал голос старушки. «Это в суде произойдет!» «В суде?» ужаснулся Гермес. «Прилюдно!» «А то!» торжествующе сказала старушка. Гермес в отчаянии ушел от домофона подальше за скалу. Швайгер нажал на следующую кнопку. — Не угадал! — монотонно и устало сказал голос. А спустя минуту, смеясь, сообщил. — Ты скоро женишься! — На стерве! — Что?! «Завопила Вивиан, подскакивая к домофону!» «Ой!» — сконфузился скрипучий голос, и домофон смолк. Я ткнула в кнопку. Домофон долго потрескивал и шуршал, потом все тот же голос произнес. «Ну, проходи!» Я аж подпрыгнула от радости и едва в ладоши не забила, и поскорее шагнула к Томасу на вырубленные прямо в скале ступеньки. Швагер, за отсутствием рвущихся к домофону, нажал следующую кнопку и вдруг получил недовольное: заходи. После из-за скалы появился гермес, подошел, мне показалось, глаза у него были заплаканы, и тоже получил разрешение пройти. Вивиан обрадовалась, что теперь всех пропускают, но когда она нажала на кнопку Ей было сказано. «Не угадала! Тебя ожидает? <свят> — <свят> <Что? свят> не вытерпела Вивиан. «Фото!» Вивиан пожала плечами, но нервно. А голос добавил. «В прессе!» Вивиан только разулыбалась и сказала. «Чудесно!» «Да!» — сказал стоявший по эту сторону Швайгер. «Реклама ей как раз не помешает!» Вивиан бросила на Швайгера уничтожающий взгляд. «Это не реклама!» — беззаботно заявил голос. «Это будет просто позор!» «Чёртова старуха!» — накинулась на домофон Вивиан. А домофон булькнул и вдруг с громким фырканьем обрызгал Вивиан грязью. Откуда она вылетела, непонятно. но вылетело ее предостаточно, чтобы покрыть пятнами и платье, и лицо. Ну вот, не одна я теперь заморашка. Вивиан отплевывалась, а Томаса осенила. Слушайте, они каждому выдают по одному предсказанию, а потом пускают. — А как же я? — спросил Зевс. — Мне два визита накаркали. — Но вы нажали ту же кнопку. — сказал Томас. Его теория выглядела похожей на правду. Вивиан тут же ткнула в кнопку где-то внизу. Голос сказал нехотя. — Входи, грубиянка. Тогда и Зевс отважился еще раз попытать счастье. И услышал. — Входи. А когда калитка уже открывалась, голос добавил. «И не пропустите лифт за поворотом!» «Да?» — обрадовался Зевс. «Мы же не такие изверги, как ты», — сказал голос. Но с этим я бы поспорила. Все же в деревне Зевса нас никто в болото с монстрами нарочно не заманивал, и молнии из столбов не вылетали. Конечно, из Зевса они вылетали еще как. Да все они боги хороши. «И вовсе я не изверг!» — обиженно сказал Зевс, проходя через калитку. «И мы, отважные герои, в походы снова собрались!» — пел Зевс, шагая вверх по лестнице и правда с героическим видом. Все остальные, включая меня, довольно вяло плелись позади. «Ах да, Гермес вообще взял и улетел!» сказав, что пока поболтает со старушками, чтобы они были в хорошем настроении и согласились удостоверить документ без всяких проволочек. Думаю, ему просто лень было идти по лестнице. Никакого лифта мы до сих пор не видели. Видимо, старушки так шутят. «Они обманули насчет лифта!» плаксиво пожаловалась Вивиан. «Что ты?» – прервал свою залихватскую песню Зевс. «Они никогда не врут!» «Поэтому мы к ним и идем!» «Не врут?» — сказала я. «Да где же лифт?» «За каким-нибудь поворотом!» — сказал Зевс и добавил утешительно. «Когда-нибудь мы до него дойдем!» Зевс оказался прав. Мы прошли еще полвитка и оказались на круглой площадке. Прямо в скале была деревянная дверь со стеклянными вставками. По бокам от нее... Росли два зеленых курчавых дерева. Мы подошли, и Зевс открыл дверь. Похоже, это был обещанный лифт. Кабина была размером с мою спальню, по стенам протянулись скамейки. Томас вошел последним, затворил дверь. И лифт сам по себе двинулся вверх. Все расселись по скамейкам, вытянув уставшие ноги. «Странные эти старушки», — сказала я. Раз уж сделали лифт, то почему не до самого низа горы? — Да, — сказал Зевс. — Они странные. А на вопрос мой не ответил. Лифт между тем остановился. Я сидела ближе к двери, а потому встала и осторожно открыла ее. Передо мной раскинулась просторная терраса с крашенными белой краской, деревянными столбами и перилами. За перилами плыли облака. Небо было позолочено рассветом. Позволька, сказал Зевс, отодвигая меня, и вышел первым. Я вышла следом за ним. На другом конце террасы в тени огромного раскидистого дерева стоял круглый стол. За ним сидели две старушки и занимались каким-то рукоделием. Куча клубков валялась на столе, И под столом рядом с одной старушкой худющей и высокой стояло что-то вроде деревянной лопатки на ней шапкой лежало облако из серо-коричневой шерсти и старушка тянула из него нить перед второй старушкой с накрученной непонятно как сложнейшей прической стояло много фарфоровых круглых чашек была еще и третья старушка Низенькая, полная и румяная. Она подстригала цветы на клумбе маленькими золотыми ножницами. Вот они, Мойры. Милые пожилые дамы. И вообще, тут было так уютно, так светло. Зря я их боялась и отказалась, чтобы Гермес отнес меня к ним. А, кстати, где он? «Привет!» — сказал Зевс, приближаясь к Мойрам. «Привет, Зевсик!» — ответили старушки в разнобой и разными голосами. Хрипловатый голос, как это было неудивительно, принадлежал той, что возилась цветами. Он совсем ей не подходил. «Ну!» — весело сказала она. «Кого ты нам привел?» И, положив маленькие золотые ножницы в карман полосатого фартука, Она подошла к нам. Я Алисия, сказала я, так как стояла впереди всех и подумала, что будет вежливо представиться самой, раз уж Зев смолчит. Но Зев столкнул меня легонько. Я отлетела назад и стукнулась о Швайгера и сказал, обращаясь не к старушкам, а к нам Познакомьтесь, это посси. Старушка в фартуке величаво кивнула нам. «Это Тотти!» — вежливо указал Зевс на старушку, что тянула нить с лопаты. Старушка тоже кивнула. «И Хесси!» — сказал Зевс. Еще один кивок. Я думала, прическа Хесси упадет от него на стол, но она только заколыхалась и минуты через две успокоилась. И какие смешные у них имена! «Это сокращенные имена!» торжественно объявила Толстушка. «Да?» — сказала я. Остальные все молчали, только Вивиан хмыкнула где-то позади. «Да!» — сказала Толстушка и спросила Зевса. «Откуда они такие глупые?» «Из Америки», — пренебрежительно пожал плечами Зевс. «Ну, знаете, никто не обязан знать, как зовут старушек, сидящих на горе посреди болота, непонятно в какой стране». то есть в какой стране, понятно, в Греции», как сказал мне Томас. Толстушка сказала, обращаясь ко мне. «Если бы тебя звали Атропос Неотвратимая или Клото Пряха», отозвалась старушка Пряха. «Или Лахисис Судьба», сказала затейливая прическа. «Ты бы тоже сократила имя», заключила Посси Атропос. «А что?» «Эпичненько!» «Судьба моя!» — говорил бы мне Томас. Но я кивнулась серьезным видом. «Понимаю, в детстве я не могла полностью выговорить свое имя и называла себя Лись». «Вот видишь!» — сказала Толстушка. «А у наших гостей и вовсе языки от страха заплетаются!» Похоже, она тут была самая разговорчивая. Оно и понятно — Две другие безотрывно были заняты делом. Хесси окунала нити в чашки, отчего нити начинали переливаться разными цветами и потом кидала их на перила, видимо, сушиться. «А мы пришли по делу!» — перебил Зевс, отодвигая меня в сторону. Похоже, опасался, как бы я ни начала опять что-то рассказывать о себе. Это, знаете, совсем невежливо с его стороны. «Может, старушкам интересно. Сидят они себе тут и поговорить не с кем». «О!» — воскликнула толстушка вдруг, не обращая внимания на слова Зевса. «Да ты мне подарочек привез!» «Да!» — сказал Зевс, слегка смутившись, и полез в карман. Но старушка воскликнула, и ее скрипучий голос даже дал петуха. «Горничная!» И, всплеснув радостно руками, она устремилась ко мне. А Зевс спрятал чудо-маркер обратно в карман и посмотрел на меня грозно, мол, не смей перечить. Но едва успела сказать я слабым, непослушным голосом. А старушка оттолкнула в стороны и Зевса, и меня, какие у нее сильные руки, по виду и не скажешь, и бросилась к Швайгеру со скрипучим боплем, «Какая прелесть!» «Что?» — не понял Швайгер. Томас, стоявший рядом с ним, дернул бровями, будто собрался расхохотаться, но все же удержался. Старушка потащила Швайгера к столу, а Зевс прошипел ему в затылок. «Терпи!» «А?» — обернулся Швайгер в полной растерянности. Он явно ничего не понял. Видимо, не слышал, как Зевс говорил о том, что старушки не могут найти себе горничную. Но разве бывают горничные мужчины? — Вы только посмотрите, сестрицы! — говорила между тем старушка двум другим. — Высок! Мускулист! — Швайгер даже самодовольно приосанился. — Столько работы по дому сможет сделать! — закончила старушка. и швагер в недоумении взглянул на нее, а толстушка уже сняла с деревянного столба опоры белый кружевной фартучек и повязывала его швайгеру наталию эй сказал старушке швайгер к нам будешь обращаться мисс сказала старушка тоном, каким говорят с милым непослушным щенком я спряталась за спину зевса чтобы Мойры не увидели, что я смеюсь. Похоже, они были абсолютно серьезны. В плечо мне уткнулся носом и тихонько хрюкнул Томас. Вивиан тоненько, едва слышно, простонала. Лица Зевса мне видно не было, но спина его оставалась невозмутимой. Похоже, Зевс подавал Швайгеру какие-то знаки, потому что Швайгер процедил. «Хорошо!» «Так!» — бойкая старушенция обошла Швайгера кругом. «И что ты умеешь?» «Фильмы снимать!» — пробурчал Швайгер. «Интересно!» — оживилась Мойра, макавшая нити в краске. «Хесси!» «Видимо, она была неравнодушна к искусству, потому и прическу себе вон какую выдумала, как на старинных картинах». «Какие?» — Боевики, приключения! — начал Швайгер, нервно одергивая валаны на фартучке. «Интересно — Интересно! — снова сказала Хесси. — Ничего интересного! — сказала Толстушка. — Почему? Это же искусство! Спокойным, размеренным, как и ее движение, голосом пропела длинная старушка, что тянула нить. Толстушка Посси вскричала нетерпеливо. «Наконец-то я нашла горничную по своему вкусу, а вы хотите отправить его снимать боевики?» И обратилась к Швайгеру. «Пол мыть умеешь?» «Нет», — гордо сказал Швайгер. Зевс охнул и схватился за голову. «Умеет!» — крикнул он. «Еще как!» И вкратчиво произнес. «Знаете, может, пока посмотрите бумаги?» «Конечно!» — сказала довольная Посси. — Да-да, — кивнули ее сестры. — Принеси-ка мои очки, — велела Посси Швайгеру. — Они там, на столике у дивана. Она мотнула головой в сторону открытой стеклянной двери, ведущей с веранды в дом. Швайгер кивнул, и мне послышалось, что его зубы скрипнули от злости. А может, у него просто челюсть в этот момент была так перекошена? Он направился к двери. «Надо проверить его в деле», — пояснила Посси, бросив взгляд на удаляющуюся задницу горничной. Зевс достал из-за пазухи бумаги, развернул и раздал три листа старушкам. Сказал, «Стороны. Одна я, другая Вивиан Джемисон, Ричард Швайгер и мой сын Гермес. Вы его, кстати, не видели?» «Мы договорились здесь встретить!» Он не договорил, потому что из дома показался Швагер и тащил он по полу, схватив подмышки Гермеса. Его ноги взрыхляли полосы на песке террасы. «О, Боже!» — сказал Зевс. «Что это с ним?» «Боги тоже говорят, о, Боже?» «Забавно. Они о себе?» «Я просила очки!» — недовольно крикнула Посси, обернувшись к Швайгеру. — Они гостя! — Не беспокойся, Зевс. Мы угостили твоего сына чаем, и он прилег отдохнуть. — Ну, чего ты его тащишь? — Но он же одна из сторон, — произнесла спокойная, худая придильщица Тотти. — А, и правда, — махнула рукой Посси. — А теперь марш за очками! Швайгер вынул очки из кармана брюк, и недовольно протянул толстушки. Зевс встал на колени перед Гермесом и стал шлепать его по щекам. Тот промычал что-то, но даже глаз не открыл. Швайгер направился к Вивиан. «Куда?» рявкнула на него Посси, которая, надев очки, читала документ, но, похоже, не выпускала и все вокруг, из виду. «Стоять!» «Место!» «Теперь понятно». почему они до сих пор не могут найти себе прислугу. Швайгер вернулся, встал рядом с Посси и заглянул в документ. — А что за чай? — невинным тоном поинтересовался Зевс, щипая Гермеса за нос. — От глупой болтовни, — сказала Хесси, кидая окрашенный виток очередного клубка на перила. — Нам его подарили, а испытать было ненаком. «Действует!» — сказал Зевс. «Да!» — протянула спокойная Тотти. Он сразу замолчал и... -р -р -р -р. Она сделала неопределенный жест рукой. «Ой, чуть нить не порвала!» Зевс вздрогнул. «Чего это он?» Я оглянулась. Томасу, похоже, тоже стало немного не по себе от этих вскользь брошенных слов. Я незаметно попятилась к нему, пока Зевс продолжал тормошить Гермеса, попутно отвечая старушкам. «Да, чай попался очень крепкий». Только я прошептала Томасу, «Эта нить, она что, какая-то особенная?» И он наклонился ко мне, чтобы ответить, как Тотти воскликнула сокрушенно. «Нить совсем запуталась!» «Да что ты!» — горестно отозвалась Хесси, и даже уронила клубок целиком в ярко-оранжевую краску. Зевс, поднявший голову от Гермеса, увидел оранжевый клубок и сказал. — Ну и повезло же кому-то! — И не распутать! — говорила в это время о своем Тотти и добавила виновата. — Такая шерсть попалась! Сплошь комки! — Запуталась так запуталась! — проворчала Посси. «Давай обрежу!» И вынула из кармана золотые ножницы. Зевс побледнел, Вивиан замерла, Швайгер в недоумении смотрел на всех, а Томас шагнул к столу и произнес беззаботным голосом. «Позвольте мне помочь!» «Может, я распутаю ее?» «Хм!» — Проскрипела Посси и пощелкала ножницами в воздухе. «Попробуй!» Томас занялся клубком. Он был спокоен и улыбался, но на лбу его блестели капельки пота, а руки двигались осторожно, будто он мину обезвреживал. «Да что здесь происходит?» Похоже, я пробормотала это вслух, потому что Вивиан, стоявшая рядом, сказала, «Ты дура, Алисия! Не понимаешь? Это нить чья-то жизнь!» «Не может быть!» Это что-то уму непостижимое. Чья-то жизнь? — Готово, — сказал Томас. — О! — радостно отозвалась Тотти и снова потянула нить с лопаты. — А дальше и пряжа ровнее пошла. Томас отошел к перилам, абсолютно невозмутимый, как настоящий агент 007. Но руки у него дрожали. Я шагнула к нему, но не знала, что сказать, и решила говорить, как всегда. — А что означает оранжевая краска? А он почему-то ничего не ответил, только кивнул и сжал мою ладонь. Посси, между тем, ушла в дальний угол террасы, где стояла огромная бочка с водой. Окунула в нее лейку и подошла с ней Гермесу. — Ну-ка, отойди! — сказала она Зевсу. Тот встал. «А она как давай лить воду с лейки прямо в лицо Гермесу? Какая бесцеремонная старушка!» Гермес сначала зафыркал, потом как вскочит. «Ну вот!» — сказал Зевс и похлопал его по плечу. «Сейчас подпишем документ!» Зевс потащил еще не очухавшегося Гермеса к столу. «Вивиан и Швайгер тоже подошли туда». Старушки взяли в руки листы и начали читать все трое одновременно. Мало того, абсолютно в один голос. Звучал их хор жутковато. Текст был приблизительно такой. Мы, Гермес Олимпус, Вивиан Джемисон и Ричард Швайгер обязуемся рассказать Петеру Олимпусу все хорошее о работе на Олимпе и отправить его туда, когда ему исполнится восемнадцать лет. А я, Зевс Олимпус, обязуюсь подписать с ним контракт на срок не более чем пять лет. Свидетели сему Томас Дапкин и Алисия Кроуль. Мы с Томасом подошли к столу, куда старушки положили бумаги. Я думала, надо что-то подписать, но Посси сказала, «Положи ладонь на документ». «Ты все слышала?» «Все поняла?» «Да», — сказала я. И с опасением положила ладонь. «Что, сейчас резанут по пальцу, чтобы кровью подписывать?» Но ничего подобного не произошло. Посси сказала. «Ну отойди уже! Дай ему тоже подтвердить!» Томас приложил ладонь к бумаге на пару секунд, сказал. «Свидетельствую!» И отошел. А на бумаге проступили бледно-розовые отпечатки двух наших ладоней. Мало того, на копиях, что лежали под ней, тоже. Прямо волшебство. Ну", — Но, сказал Зевс, — спасибо вам, Мойры. Мы, пожалуй, пойдем. — До свидания, — сказали старушки. Швайгер первым двинулся в сторону лифта. «Куда это ты?» — остановил его голос Посси. «Они дорогу знают. Провожать их не нужно». «Я домой!» — ответил Швайгер, сдернул передничек и вручил его Посси. «Хватит! Наигрались!» «Неповиновение!» — свела брови Посси. А Тотти и Хесси привстали, хотя и не прекращая своих занятий. «Забастовка!» — сказали все три хором. Швайгеру, видать, стало жутковато. Он поднял руки и сказал, «Послушайте, какая с меня горничная, я ничего не умею!» Зевсик сказал, что умеешь. Пости ткнула пальцем в метателя молнии. Зевс сказал, пятясь к лифту, Да он просто скромничает. А может, плату побольше хочет? «Двухсот европейских тысяч. Ему мало?» — спросила Мойра. «И десять лет молодости дополнительно. И это за каждый год». «Да?» — Вивиан выбежала вперед. «Может, меня возьмете?» «Ты мне не подходишь», — отмахнулась Посси нетерпеливо. «Зевс?» «Ты его подарил или нет?» «Конечно, подарил!» крикнул Зевс из кабины лифта. «Вообще-то он вам маркер хотел подарить!» выпалила я. «Я вроде бы не дура, чтобы лезть в конфликт между богинями судьбы и Зевсом. Ведь неизвестно, кто из них на меня больше сейчас разозлится. Да и не то, чтобы я такая уж правдолюбка. Но здесь происходила возмутительная несправедливость». Знаете, бывает так, вроде вы и ни при чем, и не понимаете, какого черта вам это все сдалось, но почему-то вдруг выступаете вперед всех и к тому же громче всех орете. Да как так можно? Пропустите меня, я сейчас их всех под орех разделаю. Ну вот, я и выступила. А рядом вдруг возник Томас и сказал не так громко, ну то есть пискляво, как я, но твердо. — Да! — Зевсик! — закричала Посси и поспешила мимо нас к лифту. Оттуда вылетело что-то, просвистело прямо над нашими головами, шлепнулась на пол и покатилась к столу. И дверь лифта хлопнула. Посси остановилась, обернулась и подобрала с каменной плиты пола маркер. — Это что еще такое? — О! — сказала я. «Это чудесная вещь!» «Да?» — с сомнением сказала Посси и схватила отступавшего к лифту Швайгера за рукав. «А ты постойка. Швайгер остановился. Посси открыла маркер, сказала Швайгеру. «Ну-ка сбегай в дом за тетрадкой, Они в шкафу под лестницей!» «Нет!» — сказала я. «Он пишет прямо в воздухе!» «Да что ты!» — наморщила лоб Посси и поводила маркером перед собой. В воздухе вспыхнули, чуть дрожа, розово-лиловые линии. Легкое дуновение ветра изогнуло их, а потом стало медленно уносить в сторону. «Какая прелесть!» — воскликнула работавшая с красками Хесси и дотронулась до линии рукой, когда они проплывали перед ее носом. Линии расплылись клочками. — Посси! Это лучше, чем горничная! — Вот еще! — сказала Посси и уперла руки в боки. — Дай мне, я попробую! — попросила Хесси. — Мы отдадим этот карандашик обратно, потому что оставим вот его! Посси ущипнула плечо Швайгера. — Ай! сказал он вы чего обалдели да такой маркер может один на всем белом свете сказала я а таких мужчин как швайгер навалом швайгер скривил обиженно губы но выдавил вот именно но к нам они не часто заглядывают сказала Посси угрюма потом сама толкнула швайгера к лифту ладно проваливай В это время дверь лифта распахнулась, оттуда с опаской выглянул Зевс и прокричал. «Мойры! А у вас нету какой-нибудь летучей штуки? Нам до дому добраться! Наш вертолет-то в болоте утонул!» «Нету!» — крикнула ему Посси. «Вплавь добирайся!» «Мойры!» — жалобно проголосил Зевс. «Я сразу же обратно ее пришлю!» «Сегодня, кажется, посетителей больше не будет», осторожно проговорила предельщица Тотти. «Найди там кнопку с надписью «Олимп», каркнула Пости Зевсу. «Где? В лифте?» удивился Зевс. А Потти только махнула рукой и побрела к своим цветам. Швайгер растолкал всех нас и вбежал в лифт. Потом зашли я, Вивиан и Томас. Зевс рыскал по всем стенам лифта в поисках кнопки, глазами и руками. Я заглянула под ближайшее сиденье. После всех подвохов от старушек можно было ожидать столько чего-то подобного. И точно! По всему периметру у самого пола тянулись небольшие таблички-кнопки. Они тут, сказала я. И все поползли вдоль стен. Читая и отыскивая нужную надпись На табличках значилось Парнас Северный полюс Там вроде никто не живет Великая китайская стена А туда кто интересно летает Луна Луна Я дернула за штанину брюк Томаса Он высунулся из-под скамейки Нашла? Нет, прошептала я Смотри, тут луна Ну да Удивился он и подполз ближе. «Ничего себе!» «Они что, на луну летают?» Он оглянулся в проем, откуда лилось солнце. «Да кто их знает?» Я отползла назад, выглянула в дверь и крикнула. Посси! Вы на луну летаете?» «На какую еще луну?» Раздался ворчливый скрипучий голос. «На планету!» — кричу я. «На спутник Земли!» — толкнул меня плечом Томас. «На спутник Земли!» — повторила я за ним в полный голос. Раздались шаги, и в проеме появилась толстушка в фартуке. Сказала, «Не на планету, не на спутник! Луна — это мой любимый ресторанчик в Афинах. Там самые вкусные кефтедос на свете а — сказал Томас. — Понятно. Как будто он знал, что такое кевмев. Она там! — ткнула Посси пальцем в сторону правого угла. И Гермес, стоявший на карачках поблизости, продвинулся в самый угол. — Ну, я нажимаю? — Да! — отозвались все, поднимаясь с колен и усаживаясь. Пости отошла на шаг и сказала... — До свидания, Швайгер. Если ты передумаешь, то добро пожаловать к нам в горничные. Я буду так рада. — Спасибо, — сказал режиссер, отряхивая брюки. — До свидания. Зевс закрыл дверь. Я крепко ухватилась за поручень, шедший вдоль стенки, готовясь к чему-то вроде полета на ракете. Но ничего такого не было. Лифт остался лифтом, и двигался плавно. А в стеклянную дверь уже было видно, что мы плывем в облаках и летим все выше и выше. И вот показалась знакомая огромная пирамида тумана, и мы в нее вплыли. Едва мы очутились над цветущей, залитой солнцем деревенькой, как Зевс закричал. — Что за... Ну и нехорошее слово. — Что за зеленый дым? — сказал Швайгер. оттесняя меня от двери. Что ему не очень-то удалось, потому что я тоже умею толкаться локтями. Небоскреб, высевшийся на горизонте, был едва виден в изумрудном туманном столбе. Похоже, бунт против плохой работы Петра достиг апогея. «Шашка как!» — ответил Зевс. Второе слово было в рифму первому. «Что?» — захихикала я. «Шашка из навоза священных коров, которых пасет Аполлон!» — спокойно сказал Гермес. «Аполлон пасет коров?» — удивилась я. «Он же в офисе сидит!» «Хобби у него такое!» — сказал Гермес. «После работы!» «Ага!» — сказала Вивиан. «Хотя бы приличное хобби! Не то что у некоторых! Резаться в карты, да по барам ходить с Дионисом!» Ну и выходила бы за Аполлона! ответил ей Гермес. «Зачем ей Аполлон?» встрял Швайгер с самодовольством. «У нее я есть!» «Дождутся они у меня!» пробасил между тем Зевс зло и солидно. «Диктатуры!» Как будто сейчас у них была демократия. Когда мы приблизились, то увидели, что из здания выбегают люди, зажимая носы руками. Среди них были и музы, Их платья белели на зеленом лугу, как лилии, и эти лилии мчались, сломя голову. Не туда! закричал вдруг Зевс. А! Это он кабине, похоже! Она послушалась, резко затормозила и, выписывая плавный вираж, стала снижаться. Когда мы мягко приземлились на травку за квартал от небоскреба, и Зевс распахнул дверь лифта. Его встретил белозубой обворожительной улыбкой пастух Аполлон. «Служащие уже эвакуируются». «Прекрасно!» — буркнул Зевс и спросил. «Кто кинул?» «Не знаю», — пожал плечами Аполлон. «Стражи где?» — опять спросил Зевс, шагая по направлению к толпе, выбегавшей из зеленых дымовых туч. «Огораживают». Коротко ответил Аполлон. «Алисия, ты куда?» Раздался голос Томаса у меня за спиной. «Кажется, я автоматически двинулась за Зевсом и Аполлоном. Так мне хотелось посмотреть, что там происходит». Тс -с -с! Единственное, что я нашлась сказать Томасу в ответ. Но он схватил меня за руку, останавливая, а Зевс с Аполлоном уже врезались в толпу. Поэтому я вырвалась, сказала, там же Петр, Петр и Гера уже в моем дворце. Обернулся к нам Аполлон. Иногда у богов такой отличный слух. Вот и чудесно, сказал Томас. А нам пора возвращаться. И что там у них происходит? Швагер с любопытством вытянул шею в сторону дыма. Но почему Томас не такой? В смысле, не то чтобы прям такой, но не такой любопытный. «Если провоняешь этой зеленью, — сказала Вивиан, — то не сможешь избавиться от запаха и за неделю, хоть из душа не вылазь». «Хм! — сказал Швайгер, отступая назад. «Пожалуй, поедем домой». «Откуда ты знаешь? — спросила я Вивиан. «Я попадал в такой переплет». сказал Гермес с беззаботной улыбкой. «Неужели мы повернемся спиной к интереснейшим событиям и пойдем себе прочь?» Но все уже так и сделали. Пошли по дороге, что вела к дому Аполлона. Я задержалась, и меня чуть не шиб бегущий мимо конь в пиджаке. «Ой, это же наполовину человек! Мог бы хоть извиниться в таком случае!» но он ускакал себе вперед. «Может, это тот, чьи носки сушились на веревке? Может, он спешил проверить, не увел ли их кто, пока он бастовал?» «Алисия!» — обернулся Томас. «Поедешь с Вивиан и Швайгером, а я верну тележку Алану. «Я с тобой!» — машинально крикнула я, догоняя их. «И зачем же я крикнула? Чтобы переломать себе все кости в этой тележке?» «Плохая идея!» «Или чтобы Томас догадался, что я к нему чувствую!» «Еще хуже!» «А я что-то к нему чувствую?» «Ну, ничего себе!» «Не надо!» — ответил Томас, в то время как я впала в ступор от собственных мыслей. «Доберешься до дома с комфортом!» В итоге я напросилась в тележку. «Сказала, хочу еще раз прокатиться с ветерком!» а потом шла к Орам, возле которых мы оставили наш садовый транспорт, и дрожала от страха, что вылечу из этого транспорта в первые же минуты после старта. Но мне повезло, Гермес сказал, «А хотите, я доставлю тележку Аллану? Я доставляю посылки любого размера». «Ух ты! Хотим!» — выкрикнула я моментально. «Мне будет приятно сделать что-то для вас», — сказал Гермес. Томас кивнул. «Спасибо, Гермес». Гермес полетел к тележке, а мы подошли к дому Аполлона. У крыльца стояли одно желтое нью-йоркское такси и один длинный черный «Мерседес», в каких ездят звезды. Петер и Гера сидели на ступенях. Гера читала книгу, Петр слушал и гладил белого курчавого ягненка, пристроившегося рядом и жевавшего большую оранжевую ромашку. Когда мы приблизились, Петр вскочил и побежал к нам. — Мы едем домой! — объявила ему Вивиан, обнимая его и целуя то в макушку, то в щеки.